Но адрастеи мужей, питиеи, и веси опеза и народ, заселявший Терею высокую гору, сих предводили адраст и амфий в броне полотняной, оба сыны перказийца Миропа, который славнейший был предвещатель судьбы и сынам не давал позволения к броне убийственной втрое идти. Не послушали дети старца родителя.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 Гиппофоой предводил племена копьеборных пелазгов, тех, что в Ларисе Бугристой по тучным полям обитали. Гиппофоой предводил их и Пилей, Ареева отрасль, оба сыны пелазгийского лефа, тефталого сына. Но Фракиан предводил Акамас и воинственный Пирос, всех которых страны Гелеспонд бурнотечный объемлет, Храбрый эфем ополчал племена копьеборных киконов, Сын броноса Трезена любезного Зевсу Кеада. Вслед им перехом предводил криволуких пионов, далеко живших в странах Амидона, Где катится аксий широкий, Аксий водою чистейший, Священную землю паящий. Вождь Пелемен По флагонам предшествовал храброе сердце, выведший их из генет, где стадятся дикие мески, племена народов, которые жили в Кеторе, Сесами, окрест потока Парфения в славных домах обитали, кромну кругом игиал и скалы Эрифин населяли. Рать Гализонов, Годий и Эпистров вели из Алибы. Стран отдаленных, откуда исход серебра скудный. Мизом предшествовал Хромий и Эннамос, птицегадатель. Но и гаданием он не спасся от гибели черный. Лег, незложенный руками Пелеева быстрого сына, в бурной реке, где Троян и других истреблял он могучий. Форкис и храбрый Асканий вели из Асканий дальний рати Фригин, и оба бесстрашные боем пылали. Вслед их Антиф и Месфу, воеводы мужей Меонийских, оба сыны Пелемена Гигейского озера дети, рать предводили Меонов при Тмоле высоком рожденных. Настес вел говорящих наречием варварским каров, коими лет занимали и Фиров лесистую гору, и Миандра поток, и Микала вершины крутые. Сих предводили на бой Амфимах и воинственный Настес-Настес, и тот Амфимах, на отрасль которой, даже и в битвы ходил, наряжаясь златом, как дева, жалкий и златым не мог отвратить он погибели грозный лег незложенный руками пелеева быстрого сына в бурной реке и пилит его злато унес победитель Рать сарпедон и блистательный главк предводили живших далеко к Ликии. Приксанфи глубоко пучинным.